Некоторое время игумена Троицкой лавры сотоварища Нила Сорского на соборе 1553 года в борьбе с защитниками монастырского землевладения. Ему принадлежит любопытное сказание или летопись о спасе каменном монастыре в Кубенском краю, составленные на основании старых монастырских записок и устных преданий. Далее выдаются «Житие Пафнутия Боровского», написанное его постриженником, ростовским архиепископом Вассианом, братом Иосифа Волоцкого и житие соловецких угодников Засимы и Саватия. Сие последнее служит наглядным примером указанного стремления к украшенному изложению и легендарным дополнениям. Инок соловецкого монастыря Досифей, по благословению новгородского архиепископа Геннадия, составил житие засимы и саватия. Досифей сам был учеником Засимы и притом пользовался рассказами об этих угодниках с подвижника их старца Германа. Следовательно, составленное им житие носило черты достоверности и правдивости. Но оно было написано слишком просто и слишком грубо по понятиям того времени. Досифей не решался представить свой труд владыке и искал человека который мог бы его писание украсить надлежащим образом. Такового он нашел в Ферапонтовой обители в лице заточенного там бывшего киевского митрополита Спиридона. И последний действительно украсил житие цветами риторики. Тогда оно было представлено Геннадию и удостоилось его одобрения. Но обработка этого жития продолжалась и после того. Один из соловецких игуменов, Первой четверти XVI века Вассиан дополнил его рассказами об иных чудесах, а около половины сего века игумен Филипп, потом знаменитый митрополит Московский, прибавил еще новые чудеса. Толчок, данной русской агеографии митрополитом Макарием, находился в связи с церковными соборами 1547 и 1549 годах. На этих соборах, как известно, совершена была общецерковная канонизация многих русских подвижников, да то ли местночтимых. Но мало было признать святым такого-то подвижника. Надобно было установить ему празднество с чтением его жития и пением канонов при церковном богослужении. По поручению митрополита... Началось деятельное собирание по епархиям и приведение в известность всякого рода записок и преданий о русских чудотворцах, пользовавшихся почитанием. Собранный материал подвергался пересмотру, приведению в порядок и дальнейшей обработке, причем и существовавшие уже прежде жития переделывались и дополнялись согласно новым требованиям о географического искусства. Сочинение канонов и обработка житий поручалось людям преимущественно из иноков, обладавшим способностью писать витиеватым украшенным стилем. Большую часть, если не все, старых и новонаписанных житий, приблизительно до половины XVI века, митрополит Макарий внес в свой огромный сборник, известный под именем Великий Четь Яменей. Уже будучи архиепископом новгородским, он усердно собирал сказания о русских святых, для чего, как говорит в предисловии к своему сборнику, и сам трудился, и нанимал многих писарей, не щадя на них серебра и всяких издержек. В своих четь минеях Макарий помещал русские жития и духовные повести наравне с житиями греческих святых и отцов церкви вместе с похвальными им словами а также со многими их творениями, существовавшими в славянских переводах. Содержание сего сборника большей частью распределено по тем месяцам и числам, в которые праздновалась память святого. Таким образом, эти макарьевские минеи, заключая в себе собранную воедино значительную часть древнерусской письменности, представляли для своего времени род духовно-литературной энциклопедии и давали обширный материал для чтения русским людям. Сильное оживление и распространение агиографического отдела русской письменности около половины XVI века наглядно отразилось на содержании дошедших до нас рукописных сборников. Да ли жития святых встречаются в них довольно редко. С этого же времени они стали преобладать над другими отделами письменности и сделались предметом усердной переписки.